Глава 93. Памятник Карацупе. В Техасе под Лоредо, на базе пограничного патруля США, перед зданием штаба и столовой стоит небольшой, меньше натуральной величины, памятник патрульному, покрашенный дешевой серебряной краской, а на самом деле алюминиевой. Изображает он агента в надвинутой шляпе, опустившегося на одно колено, В руке у него штурмовая винтовка М16, а другой он коротко держит на поводке служебную собаку, изготовившуюся к прыжку немецкую овчарку. На простом цементном постаменте буквы. Главный патрульный агент Некет Карацупа и его овчарка Индус. Годы службы 1998-2024. задержал 12207 семь нарушителей государственной границы. У этого памятника происходит посвящение в патрульные новичков, пребывающих после полугодовых курсов. Они стоят вольно, держат равнение, и ветеран отряда, старший инструктор, рассказывает. Этот парень не знал страха и не имел слабостей. В любую жару и ветер ночью и днем он выходил в патрулирование. Он знал каждый дюйм границы, каждый холмик и ямку, каждый куст. У него было орлиное зрение, а у его верной собаки необыкновенный нюх. Особенно на нелегалов. В этом месте всегда возникал легкий смешок. Ослепительные серебряные блики от памятника звенели в Мареве. Прокаленный техасским солнцем инспектор продолжал. Однажды он в одиночку дрался с бандой наркоторговцев, положил четверых, а двоих взял живьем, и мы их повесили по закону. Когда нам дали указание наловить побольше нелегалов для трудовых лагерей, Карацупа за один уикенд задержал 37 латиносов, переходивших реку, и доставил на пункт приема, конвоируя в одиночку. Верная собака бегала вокруг этой колонны и рвала ляжки тем, кто пытался бежать. Тут кто-нибудь из новичков обязательно спрашивал, «Как же собака могла прожить столько лет?» Инструктор одобрительно улыбался и пояснял. «Срок службы пограничной овчарки обычно восемь лет. За годы службы некид трижды сдавал на пенсию старых собак и брал молодых из питомника, лично отбирал. Собаки его обожали. И каждый он давал то же имя «Индус». Он был настоящий патрульный, а патрульная своим привычкам не изменяет. Его псы не раз вырывали нарушителям границы кадык. Нелегалы боялись индуса как огня, о нем легенды ходили. А почему индус? Как-то неполиткорректно. «Разговорчики в строю. Вопросы будут, когда я спрошу. Политкорректность, сынок, сунь в жопу университетским ботаникам, здесь граница. А граница должна быть на замке. Все меня услышали, сучи дети». «Индус, потому что темный, поджарый, умный, почти человек, но все же не человек, и предан хозяину беспредельно, как настоящий индус своему сагибу. Из настоящих времен, а не новой сране. Продолжаю». Голос инструктора обогатился упругим патриотизмом, профессиональной гордостью. «Патрульный должен быть стрелком». Однажды толпа гватемальцев прорвалась через границу и стала веером разбегаться по американской земле. Крацупа был один. При нем была его верная штурмовая винтовка М-16 и четыре магазина. Некет всегда брал двойной комплект патронов — 120 штук. Он стрелял им вслед и положил все 70 человек. Причем все попадания были в позвоночник или в голову. За этот подвиг он был награжден орденом Легион почета». Вечером в столовой был бар, новичкам полагалось проставиться, и старые патрульные не ограничивали себя в выпивке. Разговоры становились все непринужденно, и среди ветеранских баек, простительного хвостовства и отеческих наставлений обязательно всплывала тема легендарного главного патрульного, старшины Карацупы, как называли его старики отряда. да если нарушители его с той стороны только завидят, они со всех ног бежали обратно знали суки что кроме пули или концлагерем рассчитывать не на что как то проводник по тропе через заросли группу вел потом указал им рукой на станцию там с полмили оставалось а сам повернул назад некет сначала проводника шлепнул а потом перестрелял полгруппы а остальные сами легли уже мордой в песок руки за спину знают как Тебя вести, суки, наслышаны!» Карацуп их заставил друг друга связать и вызвал лагерный конвой, сдал их. «Да, после следующего такого дела ему бронзовую звезду и дали. Написали в приказе, что это боевая операция. За его двадцать шесть лет службы ни одна мышь, ни одна блядь через границу не проскользнула. Его на другие участки приглашали. Он во многих отрядах опытом делился. Главное, говорил ребят, что...» Спортивная подготовка. Гантели для твердости руки, морковку ешьте для зрения. Не курить ни в коем случае, патрульному нюх нужен. Участок свой обойдите, а потом просто на брюхе весь оползайте, чтобы каждая травинка родной была. Ну и стрелять каждый день обязательно. Если ты за сто ярдов в пивную банку не попадаешь, десять раз из десяти... Или меняй работу, или с винтовочкой своей спи, жри, сри, драчи на нее. Не расставайся, пока пулей не станешь тыкать в цель, как пальцем. А пил он только несколько раз в жизни. Причем только шампанское. А всему отряду ставил, что просили. Ну, бурбон. По случаю юбилея, круглого счета, когда своего тысячного завалил. Потом двухтысячного. Илой! Эй, Илой, старый хрен! «Расскажи, как вы с Карацупой тогда нажирались».